К вечеру на моем пути снова вырос лес, и я снова заночевал под высокой елью. Второй попытки идти назад предпринимать уже не хотелось. Умом-то я понимал, что по-хорошему должен уйти в сторону. Безо всякой лыжни, чего бы это ни стоило. Должен дойти до ближайшего населенного пункта, а там сообщить в отделении милиции, какие здесь странные вещи творятся. Стоп-стоп, какая милиция? Ведь это же верная дорога в психушку. и вообще Если честно, я не хотел по-хорошему. Логика ушла на второй план. На первом было другое. Лыжня бросала мне вызов. И я принял его. Собственно, я принял его сразу, только поначалу не догадывался об этом. А теперь готов был сражаться до конца. Обычно в трехдневном походе на второй ночевке я доедал к по утру последние бутерброды, оставляя на обратный путь только чай. Идти легче и домой приятнее возвращаться с волчьим аппетитом. На сей раз неведомый внутренний голос подсказывал, что провиант следует растянуть на более долгий срок. Внутренний голос не ошибся. На этой лыжне мне суждена была и третья ночевка. После которой я начал ненавидеть лыжню. Да, я правильно догадался. Она была моя, моя собственная. Вон только некий вселенский шутник переставил все с ног на голову. Не лыжня моя собственность, а я собственность лыжни. Она элементарно диктовала мне свои условия. И я был вынужден продолжать игру по правилам, с которыми меня никто не удосужился познакомить. Размышлять о вечном стало теперь особенно интересно. Мир сузился до двух параллельных полосок на бескрайнем поле белизны. Ничего другого просто не существовало. Моя научная карьера? Так ведь это тоже лыжня? Прямая, гладкая, скучная, да скобина. Мои женщины? каждая из них была просто лыжней, которую я использовал, чтобы достичь финиша и благополучно забыть мимолетную радость приятного скольжения. Зато эта новая лыжня как будто мстила мне за всех предыдущих. Да, именно за всех, а не за все. Я думал о лыжне как о живом существе. Я думал о лыжне, а она вела меня, и целый день я бубнил себе под нос. Параллельные прямые пересекаются в бесконечность. На четвертый день стало голодно и грустно. На пятый закончился чай. На шестой сделалось просто тяжело. На седьмой невыносимо тяжело. Наверное, я уже не мог идти самостоятельно, но лыжня вела. Она ухватывала за шероховатый фирменный пластик и дергала вперед поочередно правую и левую ногу, а я лишь безвольно переставлял палки одеревеневшими руками. Собственно, это был уже не я. В какой-то момент я напряг память, и попытался вспомнить, какой же это добрый человек посоветовал мне поехать именно сюда. Вот вернусь оторву ему голову в порядке благодарности. Вспоминать было трудно, очень трудно, но я все-таки сумел это сделать. Из глубин заснеженного мозга выплыли два имени, которых я ни разу в жизни не слышал. Иннокентий Глыба и Парфен Семечкин. Да, это имена они подсказали мне станцию выбора но я готов был поклясться, что впервые слышу их имена и фамилии. Впервые слышу от самого себя. Захотелось тут же упасть и заснуть посреди поля, но я все-таки дотянул до леса и, как исправный автомат, выполнил все необходимые действия, готовясь к ночлегу. Слава Богу, думал я, засыпая, мороз ослабел. А на утро восьмого дня ощутил небывалый прилив бодрости и свежей спортивной злости. Насчет восьмого дня уверенности не было. Я давно мог сбиться со счету, просто накануне вертелась в голове старая битловская песенка «Eight days a week, I love you, love you, love you». 8 дней в неделю я люблю тебя, люблю тебя, люблю. И я снова любил эту лыжню. И пошел быстрее. Куда? К той самой точке, где пересекаются параллельные прямые? Или к собственной смерти? Да нет же, просто к финишу. Я не знал, насколько меня хватит. Это было неважно, потому что я не собирался сдаваться. В жизни, как правило, происходит именно то, чего совсем не ждешь. Шум раздался из-за спины, низкий, глухой и невнятный, как раскаты дальнего грома или рокот прибоя. Я оглянулся. Метрах в трехстах позади меня шли люди. Они приближались цепью. Каждый по своей лыжне, но палки взлетали синхронно, как по команде. А могучие ноги настоящих спортсменов за каждый шаг продвигались на полдесятка метров. Скорее всего, это была галлюцинация. Шутка ли? Столько дней в пустоте и тишине. Но я не мог позволить обойти себя даже галлюцинацией. Это была моя, шарыгинская лыжня. Я должен был покорить ее первым. И я прибавил. Я очень сильно прибавил в темпе, даже оглядываться стало некуда Шум делался все тише, тише, и вот уже снова. Только ветер свистит в ушах. А потом все закончилось. Поперек лыжни была натянута яркая полосатая ленточка, и я разорвал ее грузью. тот же миг десятки людей окружили меня, кто-то протягивал стакан с горячим кофе, кто-то набрасывал плед, кто-то совал прямо в лицо мягкий поролоновый шарик микрофона. Сверкали фотовспышки вспышки вылуплялись на меня большими стеклянными глазами с синеватым отливом. Непонятно, как я оказался на пьедестале. Тяжелый лавровый венок натирал шею, большая золотая медаль ослепительно сверкала, несмотря на пасмурную погоду. «Суета — Суета-сует, — думал я. косясь на медаль и улыбаясь из последних сил. Странная там была надпись «Чемпион зимней спартакиады города Мышуйска». А, впрочем, чего странного, если это мой родной город? Из толпы вдруг выскочила сказочно красивая девушка. Таких красивых я еще никогда в жизни не видел. Но уже в следующую секунду понял, что ее лицо мне знакомо. Некогда было подумать над еще одним противоречием. Девушка подлетела с криком «Молодец, Мишка!» Крепко обняла, расцеловала, потом сняла с себя безразмерную пуховую куртку и со словами «Замерзнешь, дурачок!» накинул ее на мои плечи. Невозможно было представить себе что-нибудь теплее этой куртки. И я тут же вспомнил, что девушку зовут Анюта, что она у меня единственная и что я люблю ее. «Пошли», — сказала Анюта. Я улыбнулся ей, согласно кивнул, взял за руку. И вот тогда смутное подозрение внезапной тоненькой болью кольнуло в самое сердце. — Погоди, должен вернуться. — Куда? — не поняла Анюта. Но я уже бежал по утоптанному снегу в ту самую сторону, откуда пришел. Все мои соперники к этому моменту давно закончили дистанцию. Корреспонденты и зрители разошлись. Только по следам отлышь и можно было разобрать, где заканчивалась трасса. Я еще раз пересек линию финиша, теперь с другой стороны и замер в недоумении. Анюта стояла рядом. Она сочувственно и нежно гладила меня по щеке своей теплой ладошкой. Нет, я не плакал. Я просто все смотрел и смотрел в безбрежную белую даль. Не было там никакой лыжни, вообще никакой. Лыжня исчезла.